Был молодой энтузиаст религиозного обучения и образования Стряпчий Фёдор Михайлович Артищев, отпрыск благородной семьи, известной своей набожностью и благотворительностью. Благодаря своим придворным обязанностям Артищев ежедневно встречался с молодым и впечатлительным в ту пору царем Алексеем Михайловичем, и царь любил обсуждать с ним различные вопросы религии и образования. Вскоре Артищев убедил царя в необходимости открыть в Москве, при помощи киевских ученых, учебный центр. Он взял на себя организацию такого центра и с этой целью восстановил на свои собственные средства старый монастырь, расположенный менее чем в двух милях от столицы, на киевской дороге у церкви Святого Андрея. За образец Артищев взял монастырь киевского братства. Вначале пригласили двух учителей из Киева. 30 молодым москвичам были предложены комнаты и полный пансион. К монастырю прилегал приют для паломников и нищих. Сам Ртищев посещал некоторые занятия, а также интересовался возможностями вести беседы с греческими учеными. Хотя ревнители ценили киевскую ученость, Они использовали ее методы с определенными ограничениями и предосторожностями. Они стремились внести свои собственные суждения в церковные книги. У них не было намерения поскорее заменить традиционные особенности московских религиозных текстов и деталей церковного обряда полным внедрением форм западно-русских и греческих, поствизантийских, церковных служб и ритуалов. Артищев был значительно более восторжен в его оценке западно-русской церкви и учености, нежели ревнители. Поэтому он выражал готовность быстро осуществлять необходимые изменения в западно-русском и греческом духе, а некоторые другие советники царя хотели двигаться по этому пути еще быстрее. К 1648 году эти религиозные проблемы приобрели актуальное политическое значение в связи с украинской войной. Многим государственным деятелям в Москве было ясно, что украинцы не обладают достаточной силой, чтобы обеспечить себе независимость от Польши, и что в скором времени Москва должна будет помочь им и принять под царский протекторат. Приспособление московского церковного обряда под западно представлялось насущным для установления более тесных отношений с киевским духовенством и для устранения возможных трений между двумя ветвями греко-православной церкви и двумя народами, великорусским и малороссским, украинским. Западно-русская православная церковь, Представляла собой епархию, митрополит, константинопольского патриаршества с престолом митрополита в Киеве. Это предполагало близкие церковные отношения между Киевом и Константинополем. Польское правительство всегда относилось к греческим иерархам, которые время от времени посещали Киев с большим подозрением но в связи с военными успехами 1648 года запорожских казаков под руководством Богдана Хмельницкого поляки потеряли контроль над Киевом. Греческие церковные иерархи воспользовались этим случаем, чтобы установить более тесные связи с киевским духовенством, а также и с лидерами нарождающегося казацкого государства. Когда Богдан Хмельницкий триумфально вошел в Киев накануне Рождества 1648 года, его приветствовал там не только митрополит киевский Сильвестр, но и патриарх Иерусалимский Паисий и другие греческие церковные иерархи. Греками двигали не только религиозные соображения, но также и политические, и финансовые проект. Они рассчитывали